Последний рейд Черного Орла Начальник поста береговой стражи оккупационных войск в Норвегии штурмфюрер штандарта СС «Мертвая голова» Пауль Минкнер протянул руку к телефону. Звонок настойчиво дробил ночной полумрак комнаты. Минкнер был зол, и без этого звонка его сон был не слишком спокоен. Его нервировали светлые ночи. В этой стране все было не по вкусу Минкнеру. Высокие крутые горы, студенное море, мужчины, открыто ненавидящие немцев, женщины, отвергающие ухаживание даже офицеров СС. Из-за всего этого Пауль Минкнер часто пребывал в состоянии раздражения. Не было ничего удивительного, что он и сейчас сердито рявкнул в трубку. В чем дела Но то, что он услышал, заставило его быстро сбросить одеяло и взять карандаш. Он стал делать заметки в блокноте. Собеседник на том конце провода говорил. Патрульный самолет обнаружил на траверзе острова Санде трехмачтовый парусник. Курс Ост-Зюд-Ост. Судно несет всю парусность, обращает на себя внимание необыкновенная осадка. Борта судна едва возвышаются над водой. Флага летчик разобрать не мог. — Так, так, так, — повторял Минкнер, делая отметки. — Последние координаты. Собеседник назвал широту и долготу. — Это не может быть немецкое судно с рудой из Нарвика? — спросил Минкнер. Запросили по радио Нарвик, ответа нет, ведь судно внушает подозрения. «Через два часа я буду у них на палубе», — заключил Минкнер. «Если нужно, сейчас же радируйте, вышлем спасательный буксир. Быть может, целесообразно идти прямо на нем». «Зэйфальк — наше единственное спасательное судно, а время такое, что оно может понадобиться в любую минуту. Не хочется понапрасну угонять буксир из порта». «Положитесь на меня, я справлюсь своими силами», — согласился Минкнер. Через десять минут сторожевой катер с десятком эсэсовцев на борту отвалил от дальнего конца пристани Тромса и, набирая скорость, пошел к устью Тромсесунда. Очутившись в кокпите катера, Минкнер завернулся в плащ и растянулся на диванчике, приказав разбудить его, когда покажется парусник. Охранники расположились вокруг откидного столика, появились карты. Партия ската была в самом разгаре, когда в люк просунулась красная физиономия матроса. «Парусник в виду!» Собрав карты, охранники неохотно полезли на палубу. Следом за ними, протирая глаза, появился и сам Минкнер. Он навел на парусник бинокль. Он подымает наш флаг. Они волокут труду из Нарвика. Но хотел бы я знать, за каким чертом понадобилось им заворачивать в нашу дыру? — Посмотрите на его осадку, господин штурмфюрер, — позволил себе заметить шкипер. Он принял в трюмы больше воды, чем могут откачать помпы. — Откуда вы знаете? — Разве вы не видите, как она льется сквозь все шпигаты, господин штурмфюрер? — Не можешь ли ты разобрать название? — Черный орел, господин штурмфюрер, — услужливо ответил один из эсэсовцев. — В этом виде он больше напоминает мокрую курицу, а? — — Остроумно сказано господин штурмфюрер, — шкипер угодливо хихикнул. — Боюсь, что эта курица не протянет больше, чем до полудня. Хотя Минкнер решительно ничего не понимал в таких делах, он важно согласился. — Да, черт возьми, его дела швах. Катер приближался к орлу. Минкнер приказал просигнализировать капитану прибыть с судовыми документами. На черном орле не отрепетовали сигнала. — Кой черт! Ослепли они, что ли? — сердито проворчал Минкнер и, взявшись за мегафон, велел еще сблизиться с Барком. Когда расстояние было не более двухсот метров, он крикнул. — Эй вы! Какого черта не отвечаете на сигналы полицейского катера? — У нас не осталось сигнальщика. — От капитана-то у вас что-нибудь осталось? — Я капитан. Что вам нужно? осмотреть вашу посудину, проверить судовые документы и ваших коллег. — Кто говорит? — Начальник поста береговой стражи штурмфюрер Минкнер. Тот, кто называл себя капитаном Черного Орла, сразу изменил тон. — О, господин штурмфюрер, тысячи извинений! Что угодно приказать господину штурмфюреру! — Садитесь в шлюпку и приезжайте ко мне с судовыми документами, а потом я подымусь к вам на борт. — К сожалению, господин штурмфюрер, — ответил капитан Черного Орла, — у нас не осталось ни одной исправной шлюпки. — Я вижу почти все ваши шлюпки на месте, — с удивлением сказал Минкнер. — Они все текут, как решето. — Послушайте вы, — рассердился Минкнер. — Голова у вас еще не течет. Боюсь, что через несколько часов именно это ей предстоит, если нам не подадут помощи. — Какого же дьявола вы не вызываете спасательное судно? — Машинное отделение под водой, радиосвязи нет. — А что с вами в конце концов случилось? — Если господину штурмфюреру будет угодно прибыть ко мне на борт, я буду иметь честь доложить все подробно. Минкнер колебался. Ему не хотелось отправляться на корабль. А вдруг это чертова посудина возьмет да потонет сразу, как продырявленная кастрюля? Наверное, бывает ведь и такое. Нет, это слишком опасно. Он крикнул в сторону орла. «Выкладывайте, что случилось?» Сообщение не из тех, которые следует знать всему свету. Минкнер с явной неохотой приказал шкиперу подойти к борту Черного Орла и неуклюже перелез на трап парусника. За ним последовал десяток его черномундирных охранников. Торжественно, как похоронная процессия, они поднялись по трапу. Впрочем, восхождение было не особенно длинным, большая часть трапа была уже под водой. Не желая бить свой катер о борт парусника, немецкий шкипер отошел на сотню метров. Глядя, как Минкнер в сопровождении своей команды скрылся в дверях кормовой рубки, шкипер с завистью облизал губы. Он представил себе шеренгу бутылок на столе кают компании парусника, первое, с чем, вероятно, пожелает ознакомиться бравый штурмфюрер. Прошло с полчаса. Наконец Минкнер появился в дверях рубки и прямо оттуда крикнул: "Эй, на катере". Тут он запнулся, как бы размышляя, что сказать дальше, и не очень уверенно сбиваясь продолжал: "Радируйте на пост, выслать Зея Фальк сейчас же. Дайте точные координаты". Кажется, он уже проинспектировал винный погреб Орла, пробормотал шкипер и громко ответил Минкнеру «Будет исполнено, господин штурмфюрер, прикажете подойти к борту». Было ясно видно, что Минкнер открыл было рот, чтобы что-то ответить, но вдруг, словно поперхнувшись, неуверенно сказал «Отправляйтесь в порт, я вернусь на Зеефальке». Шкипер обомлел, потрясенный неожиданным мужеством эсэсовца. «Вы хотите оставаться на тонущем корабле!» Секунда молчания и неуверенный крик Минкнера. «Делайте, что приказано! Только ради бога поскорее радируйте насчет спасательного буксира, слышите вы!» «Радист уже работает!» — ответил шкипер и, решившись, крикнул. «А нельзя ли перебросить нам оттуда парочку флаконов чего-нибудь живительного?» Минкнер оглянулся внутрь рубки и тотчас прокричал шкиперу «Убирайтесь ко всем чертям, не то я!» Шкипер не стал ждать продолжения тирады. Через несколько минут катер уже нырял в белой пене далеко от черного орла. Прошло не менее двух часов. Прежде чем в этом квадрате на месте сторожевого катера показался силуэт спасательного буксира «Зея Фальк». Его могучая грудь уверенно расталкивала волны. По-видимому, шкипер сторожевого катера успел подробно описать по радио положение Черного Орла. На буксире уже готовили толстые рукава шлангов. Легкое облачко пара вилось над мощными спасательными помпами, способными, кажется, высосать самый океан, а не то, что откачать затопленные трюмы какого-то барка. Командир буксира, краснолицый пожилой немец с седыми усами, стоя рядом с рулевым, разглядывал орла, погрузившегося уже чуть не до самого фальшборта. Когда расстояние между судами сократилось настолько, что можно было переговариваться, командир буксира взял мегафон. «Здравствуйте, капитан!» «Рад видеть вас, капитан!» — любезно ответили с черного орла. В это время к борту подошел Минкнер, окруженный группой охранников. — Здравствуйте, капитан! — нервно крикнул штурмфюрер капитану буксира. — Поскорее поднимайтесь сюда, а не то эта старая банка потонет вместе со мной. Тут двое охранников подхватили своего офицера под мышки и увели в рубку. — Однако! — проворчал капитан буксира. — Свой трюм он успел уже изрядно залить. Я бы ничего не имел против того, чтобы кое-что качнули и в меня. Э, гер, капитан, не найдется ли там у вас чего-нибудь согревающего для моих водолазов? Буду рад выложить перед ними весь мой запас, капитан. Вы сделаете мне большое одолжение, если подниметесь отведать то, что у нас еще осталось. Спасатель не заставил повторять приглашение. Зейфальк подошел к борту Черного Орла, и вслед за своим капитаном водолазы полезли на парусник. Из рубки Орла вышли человек десять охранников. Впереди браво шагал здоровенный мужчина с нашивками шарфюрера. Как только спасатели освободили трап, эсэсовцы спустились на буксир. «Мы предпочитаем наблюдать со стороны капитан», — с усмешкой сказал старший в команде. «А ваш офицер? Он ждет вас в кают-компании». Эсэсовцы быстро разбежались по палубе Зея и Фалька с таким видом, словно каждому из них было заранее назначено определенное место. Часть тут же спустилась в машину». Шарфюрер взбежал на мостик и встал рядом с рулевым, остальные разместились на палубе около матросов буксира. Вдруг шарфюрер поднял пистолет и выстрелил в воздух. «А ну-ка ты, подними лапы!» — крикнул он рулевому. Немецкий матрос с удивлением увидел против своего лица черное очко пистолетного дула. То же самое проделали остальные охранники. Их пистолеты были наведены на матросов, один за другим растерянно поднимавших руки. Шарфюрер ловко связал поднятые над головой руки рулевого и нагнулся к переговорному. «Эй, в машине, как у вас там дела?» «Все готово!» «На Орле!» — крикнул шарфюрер. «Эй, на Орле!» Над бортом парусника появилось несколько голов. «Как у вас там дела?» — спросил шарфюрер. «В полном порядке». «У нас тоже все готово», — крикнул шарфюрер. «Эрре, пастор, куда вы думаете девать своих пленных?» «А что думаете на этот счет вы, Нордаль?» «Хотя я и не сторонник церемоний с этими господами...» ставил появившийся у борта Житков, на котором была форма первого офицера «Черного орла». «Но мне хотелось бы сохранить до поры до времени всю банду. Думаю, они знают кое-что, что может нам еще очень пригодиться». «Верно», — согласился Найденов. «В трюме Зеевалька хватит места для всех. Давайте, не теряя времени, перегружаться на буксир». Он обернулся к Житкову. Пройди в радиорубку буксира и позаботься о том, чтобы на берег дали подходящую депешу. Спасательные работы идут полным ходом. Вы же, Хайрелунд, идите принимать ваше новое судно. Зейфальк сколочен достаточно прочно, чтобы доставить нас куда пожелаем». «Надежная корыто с нескрываемым удовольствием проговорил шкипер. А его вы тоже намерены преподнести норвежскому правительству? Дело будущего. Но ни минуты не буду возражать против того, чтобы коробка перешла в вашу полную собственность. «Ну, ну — Ну-ну, — смущенно пробормотал Лунд, — такая коробочка стоит того, чтобы ею заняться. И он спустился на палубу буксира. Следом за ним... Туда перегнали связанных охранников водолазов, капитана зайфалька и нычущего как побитый щенок, штурмфюрера. Тем временем Найденов, в сопровождении нескольких норвежцев, еще раз спустился внутрь Черного Орла, чтобы заложить подрывные патроны. Они должны были ускорить гибель последнего пирата. Через полчаса, когда фальк унося всех норвежцев, Найденова, Житкова, Нордаля и Фалька, был уже на значительном расстоянии от Черного Орла, раздался взрыв. Большой кусок стального борта пирата со свистом отлетел в сторону. Качнулись высокие мачты. Заполненный водой корпус стал быстро погружаться. Через каких-нибудь 10 минут и палуба парусника покрылась водой. Вот погрузился мостик. Вода дошла до фока Рея. Казалось, упрямый нацистский пират решил погибнуть, не теряя правильного положения на киле. Но вдруг нос его показался над поверхностью. Вода вокруг него кипела и пузырилась. Крен орла становился все больше. Ноки Реи коснулись волн, и, словно схваченные под водой чьей-то могучей рукой, стали быстро погружаться. Судно легло на борт, обнажая красное днище. Широкая волна перекатилась через него, и корабль исчез. — Надеюсь, марта третья будет и последней, — сказал Найденов и усмехнулся. Просто-таки жаль, хайре-пастор, что вы не способны отслужить благодарственное моление по случаю ее окончательного исчезновения.